Существуют законы, защищающие информаторов, готовых поделиться сведениями вроде тех, которыми он владел. Парди мог спокойно передать все, что знал, по таким каналам. Так вы это к чему, Деккер? Сейчас поймете. Наконец они подъехали к дому Хэла Паркера, и Ам провел вылов внутрь. Сразу подошел к стене с фотографиями, увиденными в прошлый раз, и указал на одну из них. "Знаёте,